Франция, 1345 год. Собор Парижской Богоматери В историческом романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», который был напечатан в 1831 году, изображенный им собор олицетворяет мрачный образ католицизма. Гюго не предполагал, что этим названием он обеспечит славу себе и вызовет неиссякаемый интерес к собору не только у французов. В эпоху Древнего Рима на острове Сите, находившемся посредине реки Сены, возвышался небольшой языческий храм, посвященный Богу Юпитеру. Это место издавна почиталось верующими. Они собирались здесь, чтобы обсудить новости. Сюда несли дары божествам. С этого места зарождался Париж. Отсюда начиналась его история. В эпоху развала Римской империи и становления новой веры христианство, языческий храм снесли. На его месте решили возвести христианскую базилику. В 987 году при Гуго-Капете, короле Франции, который основал новую правящую династию Капетингов, городу был придан статус столицы, и Париж стал быстро развиваться. Однако строительство намеченной базилики откладывалось на неопределенное время. Оно началось только в 1163 году, уже при Людовике VII, одном из предводителей Второго крестового похода, когда в архитектуре сложился особый, готический стиль. Руководил всеми работами по возведению собора епископ Марис де Сюли. Он стремился создать необычный храм и назвал его именем Парижской Богоматери. Ему хотелось, чтобы собор вмещал весь город, около десяти тысяч прихожан, чтобы в нем короновались короли. На закладку первого камня в его фундамент приехал Людовик VII и папа римский Александр III. Собор возводили не спеша. Собирать деньги с граждан было делом непростым, а город разрастался невиданными темпами. Потребовались десятки лет, прежде чем появился фасад здания, а две башни, венчающие собор, удалось возвести только к 1245 году, и то их не закончили. Дальнейшее строительство возобновилось под руководством нового архитектора Жана Дешеля. При нем приступили к сооружению боковых капел, затем начали создавать внутренние хоры. В целом собор был готов и освящен к 1345 году, когда уже шла столетняя война между Францией и Англией. Филипп VI из династии Влоа, а число жителей Парижа достигло нескольких десятков тысяч. В 1430 году в Соборе Парижской Богоматери состоялась торжественная коронация английского короля Генриха VI. Во время Столетней войны он был королем двух стран одновременно – королем Англии и королем Франции. Но во Франции он правил недолго. В 1437 году Карлу VII, коронованному королем Франции в Реймсе, и которому в военных действиях против англичан помогала героическая Жанна Д'Арк, удалось, наконец, отвоевать Париж. В эту эпоху собор и прилегающая к нему площадь были центром жизни города. Вокруг теснились лавки, в которых продавались разные бытовые товары и украшения. Городские модницы и щеголя назначали здесь свидания, обыватели обменивались новостями. На площади устраивались театральные представления, а в самом соборе укрывались от преследований беглые крестьяне. Все это красочно отобразил в своем романе Виктор Гюго, избравший временем повествования 15 век период перехода от Средневековья к Возрождению. У него собор не только центр парижской жизни, но и всей Франции. Не случайно в романе действуют реальные исторические персонажи. Немало страниц Гюго посвятил еще одному герою, бунтующему народу, толпе. Ее необузданный стихийный гнев может быть страшен. Во время Французской революции 1789 года, когда толпы парижан вышли на улицы города и принялись громить символы абсолютной власти монарха, прежде всего Бастилию, хотели снести собор Парижской Богоматери. Его судьба висела на волоске. Спасло заступничество одного из активнейших участников революции, сторонника радикальных мер Робеспьера. Его голос был услышан. Он остановил революционно настроенные массы. Тем не менее, собор пострадал от действий восставших. В 1793 году их гнев обрушился на галерею королей, которая возвышается над ходом. 28 статуи, представляющих библейских царей Иудеи и Израиля, революционеры приняли за лики французских монархов, память о которых хотели уничтожить. Всем статуям посносили головы, выломали барельефы, разбили ценнейшие витражи. На восстановление разрушенного потребовались годы. В 1802 году собор снова осветили, и через два года в нем короновался Наполеон I. Но окончательно реставрация собора была закончена только к концу XIX века архитектором Виоле Ледюком, знатоком средневековой архитектуры, любившим готику. Он внес в реставрацию зданий немало собственных композиций, и в законченном виде собор заметно отличался от того, каким он был в XIV веке. Величественный фасад по вертикали разделен пилястрами на три части, а по горизонтали — на три яруса. Три глубоких стрельчатых портала с шестью высокими дверями позволяют входить и выходить сразу множеству людей. В центральном ярусе привлекает внимание окно-розетка. Слева и справа — стрельчатые окна. На третьем ярусе установлены тонкие колонны. За ними две боковые башни, которые так и не были завершены. Их необыкновенно высокие стрельчатые парные окна, как бы устремлены в небо. На ограждение балкона Третьего Яруса Виолет-Длюк насадил странных зловещих существ химер, демонов, чудовищных птиц, злобных монстров. Они в разных позах, как живые, прилепились к балкону. Считается, что они аллегорически воплощают человеческие грехи. Одни смотрят с высоты вниз на площадь, другие подняли головы вверх. Непонятно, как могли такого рода чудовища облепить святое здание. Этих монстров восставшие не тронули. На площади перед собором есть специальная отметка — нулевой километр. Это точка отсчета всех расстояний во Франции. Поэтому собор Парижской Богоматери — считают центром всей страны.